Вскоре покорились Риму луканцы, Бретии, а в 269 году окончательно подчинен был и Исамниум. В течение следующих пяти лет прекратилось всякое сопротивление на всем пространстве Южной Италии. Римляне же по-прежнему укрепляли свои новые владения основанием колоний и проведением новых дорог. Теперь Италия была объединена под владычеством Рима. Для обозначения формы господства Рима не было общеупотребительного наименования, что характерно и свидетельствует о мудрой предусмотрительности. В точности установить все подробности устройства этого государства невозможно, но в главных чертах оно известно с достаточной полнотою. Отношения итальянцев к Риму были чрезвычайно разнообразны. Часть жителей пользовалась правами полного гражданства, Остальные находились в подчиненности, в которой можно различать по крайней мере три степени. Права полного гражданства имели жители Рима и многих колоний, основанных им в разных городах. Настоящие граждане участвовали в выборах и могли занимать все должности в республике. Большинство латинских общин пользовались правами ограниченными, но наиболее широкими после полного гражданства – Они пользовались самоуправлением, но и граждане не участвовали в выборах и не могли быть избираемы на должности, связанные с управлением всей республикой, если не приобретали прав и римского гражданства, доступ к которому все затруднялся. Так было постановлено, что права эти могут приобретаться только теми из граждан других общин, кто на прежнем месте своего жительства мог оставить взрослого сына, способного там нести гражданские обязанности. Затем требовалось, чтобы лицо, ищущее право полного гражданства, занимало ранее в своей общине высшие должности по выбору. Другие латинские общины, равно и большинство колоний, заселенных гражданами латинских городов, не имели и самоуправления, а управлялись от лица римского претора префектами, которые были им назначаемы. Наконец, нелатинские общины были ограничены в разных правах и по своему положению приближались к подданным. Географическое распределение общин разных категорий и численный их состав нельзя установить с точностью. Можно указать, что пред самым началом Первой Пунической войны насчитывалось около 280-290 тысяч способных носить оружие но в это число, несомненно, включены и пользовавшиеся неполными правами гражданства. Внутреннее управление отдельных общин было организовано в общем по образцу управления всей республики. По крайней мере, во время Ганнибаловской войны в Беневенте в Венузии были консулы, трибуны и так далее. Сенат римский в отношениях к католицам обнаруживал истинную государственную мудрость – и сурово наказывая всякую попытку отдельных городов или общин действовать в чем-либо во вред государству, весьма сдержанно и благоразумно проявлял свое господство и силу, пока общины не обнаруживали стремлений, опасных для государства. И старий сенат не применял и самого опасного и соблазнительного права право облагать подданных податями. Тягость военной службы лежала преимущественно на гражданах, за что они с полным основанием пользовались и большими выгодами от всякого рода добычи.